Тварь видела, как на берег накатываются волны, как по их поверхности скользит свет луны. До неё долетали острые запахи соли, рыбы и водорослей. Бленье кост на берегу вновь заставило вспомнить о голоде. На берегу в Йорде темнело скопление каких-то теней, среди которых выделялась ещё одна тень, гораздо выше остальных. Это были дома, которые строили люди. Тварь такие уже видела. Но что их могло быть так много, она не знала. Во неподвижном воздухе она чувствовала запах людей и дыма, густой запах скотины и чего-то ещё, того, что она так долго искала. Тварь настороженно прислушивалась к ночным звукам: плеску воды, кудах теню сонных кур, перекатыванию камешков на берегу. Потом беззвучно скользя от камня к камню,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 Когда часовой завернул за угол, он не успел даже вскрикнуть. Глава 13. От всех земель по большой тропе шли отцы родов в преследу врага. Джесс открыла глаза. Только не это, подумала она. Но в доме стояла тишина. Догорающая жаровня бросала красный свет на балки под потолком. Джесса попыталась вспомнить, что за шум её разбудил, потом перевернулась на другой бок и потеплее закуталась в одеяло. За окном раздался шорох, тихо подул ветер. Джесса думала о Видаре. Завтра она расскажет Кари всё, и про воры из харчевни, и про то, как он отворил Видару дверь. Она вспомнила холод лезвия ножа, приставленного к её горлу.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 странное бормотание. Откинув одеяло, Джессо вылезла из постели и распахнула ставни. В лицо хлынул лунный свет, в комнату ворвался холодный ветер. Джессо выглянула во двор. На стенах замка блестел иней, на земле чернели замёрзшие лужи. Никого. Дома стояли как чёрные тени, небо заволокли тучи.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 с заспанным лицом уже держал в руках топор что случилось ворвавшись в комнату вслед за скальдом джессу услышала как он говорит ваша тварь она была здесь карис прыгнул с подоконника а за окном кружили вороны это не наши крикнул ему брокол слушайте прошептал скапти вокруг усадьбы нашли следы большие с растопыренными пальцами и пропал человек Все переглянулись. Кари тряхнул серебристыми волосами. Я ничего не знаю. Ты нужен нам, сказал Скапти. Вулфгар собирается её искать по свежим следам. Он в ярости. Найди в сапоги Джесс и сказала: "Я тоже поеду". Брокл фыркнул и взял рубашку и плащ. По завтракать, конечно, не успеем. "Некогда", сказал Скапти, спускаясь по лестнице. Брокл неприязненно посмотрел ему в след.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 сказал он. Что? Голод Джесса. Сначала она подумала, что он говорит о себе или о брокколи, или, но спросить она уже не успела. Прозвучала команда Вулгора, и отряд всадников галопом вылетел за ворота. Утро выдалось холодное. Трава и земля были покрыты инеем. Следы вели к болотам, но там лошади, спотыкаясь о кочки, по щиколотку проваливались в грязь. Искать следы дальше стало невозможно. Всадники выстроились цепью и двинулись к более твёрдой почве, пустив впереди собак. Джесси ехала рядом с Кари. Оба молчали. Он явно не умел ездить верхом, но лошадь, казалось, прекрасно его чувствовала. Джесси заметила, как она сама останавливалась, когда это было нужно, причём Кари даже не касался повода и не пользовался шпорами. Крик слева заставил их перейти в галоп. Кто-то нашёл следы. Наполовину заполненные водой, они были ещё совсем свежие. Здесь по земле тащили что-то тяжёлое. Трава была примята, на грязи виднелись глубокие отпечатки ног. Наклонившись, Брокол вытащил что-то из грязи, обтёр рукавом, и все увидели отломанную половинку меча. На кожаной рукоятке темнели какие-то пятна. Вулфгар мрачно разглядывал меч.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 такую неестественную для весеннего леса ни ветерка, ни птичьего пения. Все ехали медленно. Лошади наступали на молодые ростки папоротников, завёрнутые крючком, словно пастуший посох, ломали копытами сухой валежник. Пахло грибами, влажной землёй и молодой зеленью. Сквозь голые ветки деревьев просвечивало серое небо. Слева от Джесси ехал Скапти, справа Брок.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 Ты сам сказал, что нас слишком мало. Нет. Вулфгор сунул кусок ткани за пояс и вскочил на лошадь. Пока не найдём тело, не вернёмся, с холодной яростью сказал он. Видар с сомнением покачал головой. Все двинулись дальше, находя дорогу по сломанным веткам. Лес становился всё гуще, ехать стало труднее. Густо сплетённые низкие ветви, больных листали всадников в лицо. Наконец Вулфгар остановился. Спешившись, он пригнулся и стал всматриваться в темноту. Через некоторое время он сказал: "Там впереди какая-то щель, каменная стена. Дальше пойдём пешком. Гунар, привяжи собак. Возьми ещё двоих и охраняйте лошадей. Джесса, останься с Гунаром". "Вулфгар, что ты делаешь?" выступила вперёд Брок.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 Они взлетели, когда Вулфгар спросил: "Ты уверен?" "Да. Она была здесь совсем недавно, но сейчас её нет". Карис скользнул с лошади. "Я пойду с вами, если хотите". "Не надо. Ты в самом деле уверен, что её нет?" Джес удивилась. Не в привычках Вулфга спрашивать о чём-то дважды. Кари вытянул руку. "Я её не чувствую". Вулфгар Перед вышел Видар. Ты должен быть осторожен. Он бросил быстрый взгляд на Кари, но Джесси заметила это. Вспомни предостережение Фрейра и то, что я тебе сказал прошлой ночью. Джесси показала, что Вулфгар и сам колеблется, но вот он тряхнул головой. Мы идём. Пойдёшь со мной, старый друг? Жрец со вздохом кивнул.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 Он жив? Брокл покачал головой. Она и сама это понимала. Впереди слышался испуганный шёпот. Возвращайся к Кари, сказал великан. Мы тут сами всё сделаем. Джесса повернулась и быстро пошла назад. Она чувствовала холод и тошноту. Кари одиноко сидел в сторонке вместе со своими птицами. Воины, охранявшие лошадей, старались держаться от него подальше. Время от времени, бросая в его сторону настороженные взгляды и перешёптываясь. Джесси села рядом с ним. Никто не заговорил. Вытащив из волос сухой лист, Кари вертела его в тонких пальцах. "Ты слышала предостережение Фрейры?" тихо спросил он. Джесс вспомнила тёмный дымный зал. "Да, как раз перед вашим приходом прошлой ночью."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 Огромен он был, высотой затмевая любого из смертных. В усадьбу они возвращались в полном молчании. Говорить никому не хотелось. В тишине слышались только звон уздечек и шум ветра на вершинах холмов. Вулгар уехал далеко вперед, решив побыть в одиночестве. Остальные держались вместе. За спиной Брокла на седле поблескивал его топор. Им пришлось вырубать могилу в мёрзлой земле. На это ушло много времени. Джессу никак не оставляла одна и та же мысль: а что, если эта тварь следит за ними? Теперь она постоянно думала о ней, об этом порождении злых чар Гудрун, невидимое, свирепое, неуязвимое. Поёжившись, Джесса посмотрела вдаль, на холмы. Оставшийся позади лес тянулся тонкой зелёной лентой. Навики спрятал в себе и смерть, и тайну. Где-то в его чащке кто-то прятался, дышал, проливал кровь. Так вот о чём их предупреждал Фрейр. О чём же ещё? Интересно, почему об этом спрашивал Кари? Джессу прищурилась. По склону холма к ним быстро спускались два всадника. "Вулгар", крикнула она, и все посмотрели туда, куда она указывала. К ней подъехал Броккл. А это ещё кто? проворчал он. Все смотрели, как лошади медленно спускаются по каменистому склону, осторожно обходя валуны. Крестьянские лошадки, тощие и неухоженные. На первой сидел грубый на вид черноволосый мужчина в старой засаленной кожаной безрукавке. За ним, с трудом удерживая седле, ехал подросток, примерно того же возраста, что и Джесса. Когда он подъехал поближе, Стало видно, что Повод он держит только одной рукой. Вторая рука болталась как плеть. "Кто вы?" спросил их Брокл. Мужчина сердито ответил: "Я сам вас хотел об этом спросить. Вы едете по моей земле". Однако, увидев подъехавшего Вулфгора, мигом сменил тон, поспешно соскочив с лошади. "Господин Ярл, я вас не заметил". Вулфгор сухо кивнул. Он терпеть не мог угодничество. Извини, что заехал на твою землю. Как твоё имя? Скули, сын Скули из Кардомарка. Крестьянин увидел, что подросток всё ещё сидит на лошади. Слезай, дурак. Тот слез с лошади и подошёл к ним. На его шее был надет ошейник раба. Тревожно вглядываясь в лица людей, Он на мгновение задержал взгляд на Джесси и вдруг вздрогнул и застыв от ужаса уставился на Кари. "Я ехал к вам, господин", сказал Скулли, вытерев рукой бороду. Он тоже увидел Кари и нервно сглотнул. "Я хотел бы рассказать вам кое-что, что могло бы вас заинтересовать. Это существо, ты его видел?" быстро спросил Вулфгар. "Не я, мой господин, нет, не я. Вот этот мальчишка" Он говорит, что видел его прошлой ночью. Подойди и расскажи нам всё, а отвечай ярлу. Раб подошёл к Вулгару. Он был насторожён, но не испуган. Как тебя зовут, мягко спросил его Вулгар. Хакон, господин. Можешь не называть меня господин. Где ты его видел? Хакон удивлённо посмотрел на Вулгара. За пастбищами, возле скулистеда. примерно в четырёх лигах на восток это было ночью я вёл домой детей сына и дочь хозяина я слышал про эту тварь и очень боялся ещё бы ты не боялся прорычал хозяин замолчи резко приказал волфгар пусть говорит он слез с лошади и присел на камень что ты видел хакон обвёл взглядом всадников джессу брокла скапти только на кари он не смотрел Джесс заметил его усталый вид, синяки на лице и шее. Видно, скуле дал выход своей злобе. Сначала ничего. Потом я почувствовал, что она рядом, шуршит, идёт за нами. Я велел детям лезть на дерево, а тварь бросилась на меня. Он подбирал слова. Она была белая, как белый медведь, только больше и стояла на двух ногах. Больше, чем человек, тяжелее. Она похожа на животное, спросил Вулгар. Хакон ответил не сразу. Животное? Да трудно сказать. Снег падал прямо сквозь неё. Она была какая-то расплывчатая. Сколько ты её видел? Всего несколько секунд, господин, и не очень ясно. У неё маленькие яркие глазки. Последовала пауза. А как ты думаешь, может она мыслить, эта тварь? Вопрос Карип прозвучал неожиданно. Хакон испуганно посмотрел на него, потом снова перевёл взгляд на Вулгара. "Да, она была, в ней было что-то, какое-то колдовство". Хакон посмотрел на беловолосого мальчика и с вызовом добавил: "Злое волшебство". "Она напала на тебя", спросил Вулгар. "Как тебе удалось спастись?" "Меня спас один" Воцарилось молчание. Люди переглянулись. Скули усмехнулся. Простите, мой господин, этот дурак думает, что богам есть до него дело. И каким богам? Его, видите ли, спас сам великий Один. Да спас, как он посмотрел Вулгару в Ульфгарв глаза. Мой господин, с неба ко мне спустились две огромные чёрные птицы. Они бросились на тварь и отогнали её в лес. Кто же ещё мог их послать? В самом деле, кто, сказал Вулгар, стараясь не смотреть на Кари. Скаптиус усмехнулся. Брокл фыркнул от смеха. Может быть, появлению этих птиц есть другое объяснение, спокойно сказал Яру. Но почему ты не залез на дерево вместе с детьми? Оставаться внизу было опасно. Хакон молчал. Он не мог, заявил Скули. Мы называем его Хакон сухая рука. У него только одна рука здоровая. Вторая не действует. Джесса увидела, как раб выпрямился. Он стоял, опустив голову и ни на кого не глядя. Вулгар встал, бросив на хозяина неприязненный взгляд. Потом сказал: "Спасибо вам обоим. Эта тварь забралась ко мне в усадьбу и убила одного из моих людей. Если её можно убить, я это сделаю. Поезжайте с нами, вам дадут поесть". Он посмотрел вверх, но воронов не было видно. К тому же вы увидите кое-что ещё, что вас вероятно удивит. Когда отряд двинулся дальше, Джесса подъехала к Кари. Придержи же лошадь. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Он покосился на неё. Джесса, ты хочешь мне кое-что рассказать с тех пор, как я сюда приехал? Мне нужно быть волшебником или знать руны, чтобы это понять? Джесса засмеялась. И сняла перчатки. — Становится теплее, ты заметил? — Здесь теплее, чем в трассерс-холле. — Везде теплее, чем в трассерс-холле. Послушай, я хочу поговорить о Видаре, служителе фрейра. По ее лицу скользнул взгляд прозрачных глаз. — А при чем тут он? Джесса кратко рассказала Каре о грабителе из Холфора и о том, как он потом впускал Видара в дом в Яросхольде. — Это был он. Я не могла ошибиться, но когда за ним послали, то пришёл другой человек по имени Снори. Видар скрывал того вора. Я же видела, он лгал. Всё это было подстроено. Значит, Видар знает эту крысу и знает, чем он занимается. Более того, он знает, где тот прячется. В усадьбе или где-то поблизости. Видар его прячет, а может даже пользуется его деньгами. — Ну как после этого он может быть советником Вулгара? Разве можно его считать человеком чести? К тому же с капти он тоже не нравится. — В самом деле, — Карри слегка улыбнулся, — тогда это серьезно. — Вулгар тебе поверил, когда ты ему рассказала о грабителе? Джесса пожала плечами, глядя вдаль. — Я сделала вид, что ошиблась. Я не хотела, чтобы жрец что-то заподозрил. Он ведь умный и наблюдательный человек, ты заметил? Улыбка Кари пропала. Я заметил. И кое-что про него добавлю. Этот Скули просто душа человек. Да, и Видар его знает. Они взглянули друг на друга только один раз, но я сразу почувствовал, что они знакомы. Твой Видар водится с дурной компанией, Кари пожал плечами. Наверное, за ним нужно следить. Я знала, что ты это скажешь. Давай потихоньку. Кари так громко рассмеялся, что Брокл с любопытством оглянулся. "Джесси, неужели ты думаешь, что я могу бродить по усадьбе незамеченным?" воскликнул Кари. "Я, сын колдуни, сам колдун, повелитель воронов. Мне же никто не доверяет, ты сама видела. С меня не сводят глаз. Сын снежной странницы. И вообще мне совсем не нужно ходить за ним следом". Джесса откинула с лица волосы. Я знаю. Сегодня ночью мы увидим то, что сможем увидеть. Если твой ворвол в садьбе, мы это узнаем. Я тебе его покажу. Спасибо, быстро ответила Джесса. Но в его голосе прозвучало что-то до того похожее на Гудрун, что Джесса невольно ощутила страх. Глава 15. Не ему от меня, ни мне от него не уйти далеко. Спрятавшись за двумя соснами на краю леса, тварь следила. Далее оттуда ей было видно какие они разные, а голос рассказывал ей о каждом из них. Темноволосый, высокий, высокий бородатый, длинноволосый со шрамом и маленький светлый мой сын. Тварь спустилась к небольшой впадине, разбила когтями тонкий лёд. На дне впадины плескалась коричневая торфяная вода. С её поверхности на тварь смотрело узкое бледное лицо, серебристые косы, глаза прозрачные как лёд. Это мои враги, особенно последний, Кари. Он и я очень похожи, и всё же мы разные. Когда-то я прокляла его и сказала, что никто и никогда не будет ему верить, даже его лучшие друзья. И он это не забыл. Она печально улыбнулась. В этом горечь власти и её сладость. Тварь шлёпнула по воде лапой, ничего не понимая. Вода потекла по её морде, шерсти в пятнах засохшей крови. Твари казалось, что она пьёт. что холодная вода проникает в её тело. Она попыталась потрогать маленькие волны на поверхности воды. С тобой связаны большие планы, прошептал голос. И не только мои. Тварь хотела что-нибудь спросить, но забыла, как это надо делать, а голос засмеялся. Тварь затрясла головой. Каждый думает, что его мысли никто не знает. Но я умею читать даже чужие мысли. Изображение на воде постепенно исчезло, но её голос всё ещё звучал в ушах твари. Я буду думать за тебя. Я это твои мысли. Ты уже хорошо поработала. А теперь убивай сколько сможешь. Устрой себе праздник. Хватай темноволосого, если хочешь. Это их надменный ярл. Но сына не трогай. Тварь стала раскачиваться из стороны в сторону. Сначала я хочу увидеть, как его предают друзья. Я хочу, чтобы он понял, что это такое. И тогда он начнёт действовать. Не может не начать. Когда голос затих, тварь опустилась на четвереньки, всматриваясь в тёмные деревья и принюхиваясь к запаху влажной земли, крови людей и лошадей. Страшная усталость начинала одолевать её, заглушая даже чувство голода. Тварь забралась в самую чащу леса, перелезла через сплетение сучьев, свежий холм земли и забралась в узкую тёмную щель в скале, где кое-как уместила своё неуклюжее тело. Оно начал расти. Теперь твари было всё труднее прятаться по узким щелям. Её потрёпанная грязная шкура пропиталась запахами сырого леса. Забившись поглубже среди мхов, лишайников и папоротника, тварь дожидалась, когда к ней придёт сон. Когда на камне рядом с ней села птичка и клюнула её мех, тварь не пошевелилась. Глубоко во сне она слушала голос, который шептал, шептал весь день. Глава 16. Пути судьбы сплетены для него. Я собрал вас, чтобы обсудить, что нам делать, сказал Вулфгар. Они сидели в зале. Джесси и Кари возле очага, Брокл на скамье, Скапти и Видар напротив. Вулфгар прислонился к окну. "Такда лучше сядь", пробурчал Скапти. "Трудно разговаривать, когда ты мечешься туда-сюда". Даже не усмехнувшись, Вулгар послушался. Он сел в своё кресло и мрачно посмотрел на собравшихся. Первое. Что мы знаем об этой твари? Её прислала Гудрун. Он посмотрел на Кари. Это несомненно. Тот кивнул. Второе. Она убивает. Очевидно, что вы есть. Он замолчал, вспомнив Холдера, потом продолжил.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 Джиси очень не понравился этот жёсткий взгляд. Кари сказал: "Я не думаю, что её можно поймать". "Почему?" спросил Вулгар. "Потому что она не простое существо из плоти и крови". "А что тогда? Ловить её с помощью колдовства?" Кари кивнул. "Возможно. Если б я знал, что ей нужно. Но сейчас я знаю только одно: она хочет есть".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 тогда прекончить её, значит, избавить от страданий. Я не изменю своего решения, Кари. Завтра рано утром мы выезжаем. Он встал, за ним встали остальные. Останься, Видар, сказал Ярл. Мне нужно поговорить с тобой. Скабти будь Любедин, позови сюда этого раба Хакона. Хакон медленно жевал хлеб. Такого вкусного, мягкого хлеба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 В Скуле стыди о таком и не слыхивали. Там они жили в тёмной, замызганной хибаре, которая пропахла кухней и кишела блохами и вшами. А этот дом-то дом. Вот, значит, как живут господа. Скули сидел возле очага и накачивался вином. Вероятно, он просидит в доме ярло до полудня, наслаждаясь его гостеприимством. А после этого, с улыбкой подумал Хакон, ему ещё нужно будет проспаться. Лично для него этот день оказался первым днём его жизни, когда не нужно было работать. И Хакон даже немного растерялся, не знаю, куда себя девать. Тут он увидел высокого худощавого человека по этой ярло, который поманил его пальцем. Пошли любимец Одина. Ярл хочет с тобой поговорить. Идя за ним, Хакон буркнул: "Не смейтесь надо мной, хозяин". Скептик хмыкнул.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 А теперь я снова хочу послушать, что с тобой произошло, что ты видел. Хакон кивнул. Ему нравился этот темноволосый, вольяжный и вероятно опасный человек. Когда Хакон закончил свой рассказ, Вулфгар задал ему ещё несколько вопросов, потом задумался. В комнате находился ещё один слушатель, человек, которого все называли служитель Фрейра. На нём была светлая накидка,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 Жрец схватил Вулфгара за руку. Тот уставился на него. Он он не хочет, чтобы мы преследовали тварь. Почему? Да потому что он сам её сюда и привёл, чтобы убить тебя и стать ярлом. Вулфгар отбросил его руку. А Брокл, что ты скажешь о нём? Жрец протярг к нему руки. Было бы лучше не доверять им обоим. И Броклу тоже.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 И отправился осматривать усадьбу. Чувство свободы переполняло его счастьем. Никто им не командует, не велит принести то одно, то другое. Как зачарованный бродил он по Яровскому льду, смотрел, как разгружают корабли, забирался на борт драккаров и трогал рулоны шёлковых тканей и серебряные браслеты. Там были такие мечи, за которые он отдал бы всё на свете, чтобы владеть ими, держать их в руках.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 Я родился свободным. Но мои родители умерли, а дяде я стал ненужен после того, как, в общем, меня продали с кулей всё долго. Они замолчали. И я им противен, подумал Хакон. Вот и хорошо, пусть знают. А что с твоей рукой, спросил Скальд. Ты её не чувствуешь? Да. Хакон уже привык к таким вопросам. Левой рукой он поднял правую.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 Словно увидел её во второй раз. Он встал. Это сделала мать вашего друга, госпожа. Джесунах хмурилась. Со своим сыном она поступила ещё хуже. Не надо его обвинять, Хакун кивнул. Но он её сын, в нём течёт её кровь, в нём заключена её сила. И вспомнив слова Видара, насмешливо добавил: Вы не можете не замечать этого.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 Его глаза были закрыты. Он спит? прошептала Джесса. Но Кари посмотрел на неё и сказал: "Нет, немного устал. Садись, Джесса". Брок кол занял почти всю скамью, поэтому Джесса села на пол, привалившись спиной к его коленям. В уютном тепле комнаты говорить никому не хотелось, поэтому они некоторое время молчали. И всё же Джесса почувствовала какое-то напряжение. Словно перед её приходом те ссорились, хоть в это и трудно было поверить. Кари смотрел в очаг. Блики огня отражались на светлых волосах мальчика. Ты что-нибудь видишь? нетерпеливо спросила Джесса. Пока нет. Подожди ещё немного. Джесса с довольным видом взглянула на Брокло. Но её радость тут же улетучилась, когда она увидела, как он смотрит на Кари. Такого тоскливого взгляда она не видела у Броклы никогда. Потом ей стала ясна причина. Вокруг запястья Кари, полускрытое рукавом, была завязана узкая полоска змеиной кожи. Джессу узнала её сразу и ужаснулась. Такой браслет носила Гудрун. 2 года назад колдунья сняла его со своей руки и швырнула на пол. как напоминание о её власти и долгом и страшном правлении. "Храни его", сказала она тогда. Но Кари выбросил этот браслет, заперв в глубоком подземелье, в сырой каморке, где ребёнком провёл много лет, ребёнком, который не умел ни говорить, ни ходить, не знал, что такое люди и что такое свежий воздух. Джесса подумала, что с тех пор этот браслет так там и лежал. А сейчас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 Но изображение пропало, превратилось в горящее дерево. Кари устало покачал головой. Я их потерял. Брокл посмотрел на Джессу. Скажешь, Яру? Нет, быстро ответил Кари. Почему? Потому что он верит Видару и не верит мне, а доказательств у нас нет. Удивлённая Джесса сказала: "Конечно, Вулфгар тебе верит". Нет, Джесса.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 Просто не знала, что сказать. Глава восемнадцатая Уснули воины, хоть велено было стоять им на страже. Один лишь исполнил приказ. — И не смей больше от меня прятаться, ворюга, — говорил скуль и пошатываясь. От него несло перегаром. Хакон знал, что весь вечер он провалялся на соломе среди собак. Хакон притащил в уголок одеяло и улёгся, слушая, как в одном углу зала несколько человек азартно что-то играют, а в другом сонно переговариваются слуги, устроившиеся спать возле очага. Вот кому он принадлежит? Этому пьяному толстобрюхому дураку. В Хакону полезли в голову невероятные мысли. Он забегает, прячется, а потом просит милости у ярла Но он уже и сам понимал, что всё это происходит во сне. Беглого раба всегда преследовали все. Никому не хотелось, чтобы потом сбегали их собственные рабы. Да и зачем в Ульфгару одни руки слуга? Нет, он лучше вернётся к своим овцам и постарается обо всём забыть. Всю ночь он думал о людях, с которыми тут познакомился. Как они сидят за высоким столом в дорогих одеждах, Как ни принуждённо держится об их свободе, идут куда хотят, говорят, что думают. Завтра все поедут на охоту, даже Джесса, а он останется здесь. Потом он вспомнил свою встречу с тварию в лесу и почувствовал прилив гордости. Он был единственным, кто её видел, эту бледную тень на снегу, мерцание её странных бесцветных глаз, которые смотрели в его глаза. Она была голодна. Она обезумела от голода. Только сейчас, причём внезапно, он понял это. Конечно, её будет трудно найти. В доме полно людей, они потратят на поиски весь день, но ведь холмы тянутся до бесконечности, а в лесах темно, и где-то в снежных полях их поджидает тварь. Может быть, и сейчас ждёт, пока стемнеет. Хаконо пробрала дрожь. и он плотнее завернулся в грубое одеяло. Правая рука осталась неприкрытой, но его это не беспокоило, она ничего не чувствовала, даже холода. Среди ночи его что-то разбудило. Открыв глаза, он увидел тёмный зал. Огонь в очаге догорал. Красные угли отбрасывали тени. Вокруг глубоко дышали и похрапывали люди. Он прислушался и задрожал от страха. Снаружи что-то двигалось. Что-то шуршало и поскрипывало. Едва различимые, вселяющие тревогу звуки раздавались в ночной тишине. Хакон затаил дыхание и лежал, не шевелясь. Что-то царапнуло о стену, тяжело упало. Потом шаги, тихие шаги за дверью. Хакон быстро сел. На окнах были надёжные ставни, на дверях засовы. Вокруг спали люди, держа под рукой свои мечи. В очаге мирно горел огонь. Но Хакон знал, она там. Она бродит вокруг дома. Ему ужасно захотелось, чтобы кто-нибудь проснулся и услышал тварь. Но все спали. Гутлак, распорядитель пиров Ульфгара, спал возле очага, завернувшись в тёплую овчину. Хакон решил его разбудить. Но тут шум за дверью заставил его резко оглянуться. Ему вдруг стало казаться, что массивная деревянная дверь зала совсем не такая уж прочная, что за сов на ней не слишком-то надёжен. Вцепившись в одеяло, он пытался хоть что-нибудь разглядеть в темноте. Может, ему всё это кажется? Нет. Дверь засветилась слабым светом. От неё возникло какое-то бледное мерцание. И Хакон понял, что дверь постепенно исчезает, растворяется в волшебном тумане. Он хотел закричать, вскочить, и ощутил, что не может пошевелиться. Просто не может. Ни рукой, ни ногой. И говорить не может. На какое-то мгновение он с ужасом подумал, что паралич руки передался всему телу, и теперь он вообще никогда не будет двигаться. И тут он увидел карри. Мальчик смотрел на него, стоя в мраке у подножья лестницы. Он казался бледным призраком среди колышущихся в темноте гобеленов. Хакон видел его серебристые волосы, его тонкое лицо, обращённое к нему. "Извини", тихо сказал Кари. "Но я не хотел, чтобы проснулись остальные". Беспомощно лёжа на полу, задыхаясь от ярости, Хакон глядел, как Кари тихо прошёл по тёмному залу. мимо круглого окна под потолком, через которое светила луна, образуя на полу длинное пятно света. Над каре закружились две чёрные тени. У Хакона мурашки побежали по телу, когда он увидел, что это вороны. Две огромные птицы хлопали большими блестящими крыльями. Что он делает? Хакон попытался шевельнуть хотя бы пальцем, но не смог. Его тело было абсолютно неподвижно. Кари подошёл к двери. Теперь от неё почти ничего не осталось. Какой-то туман, сгусток тьмы, из которого что-то двигалось, белое и расплывчатое. Снежный странник остановился. Постепенно сгусток тьмы обрёл очертания, и Хакон увидел огромную, как тистую лапу со светлым мехом, покрытым пятнами засохшей крови, комьями земли и сосульками. Тварь стояла так близко от Кари, что почти дотронулась до него, когда просунувшись в дверь, принялась наугад шарить в темноте. Хакон не дыша наблюдал за происходящим. Кари осторожно поднял и протянул руку. Он едва коснулся кончика огромного когтя, но тварь вдруг замерла, словно почуяла его. На руке Кари был туго завязан тонкий браслет, сплетённый из каких-то кусочков Хакон видел, что он искрится, словно был сделан из какой-то сверкающей кожи. Тварь шевелилась за призрачной дверью. Теперь Хакон видел её почти отчётливо: светлое пятно в ночном мраке, окружённое туманом и кристалликами льда. Кари убрал руку. Он стоял, не шевелясь, ничего не говоря. Хакон сделал отчаянную попытку разжать губы и издать хоть какой-то звук. Он должен закричать. «Должен всех предупредить!» Напрасные усилия, а Карри даже не взглянул на него. «Не сейчас», — еле слышно пробормотал снежный странник. «Не сейчас. Я пока не знаю, что с тобой делать». Тварь издала странный, тревожный стон. Карри ждал. Птицы неподвижно сидели у его ног. Огромный коготь тянулся к нему. «Карри!» Потом опять появилось слабое мерцание, в котором начала проявляться дверь. Тварь скорчилась и с трудом убрала лапу, словно воздух вдруг стал плотнее. Затем тварь зарычала и ушла в темноту. Дверь снова стояла на месте, крепкая, надёжная. Каря вернулся. Он был бледен, его пошатывало. Он подошёл к Хакону, и присел возле него на корточки. Белый от усталости, словно проиграл какую-то великую борьбу. Ты никому не скажешь про то, что видел. В тот же мгновение Хакон понял, что свободен. Он схватился за амулет на шее. Что ты делаешь? прохрипел он. Ты же её чуть не впустил, она бы всех тут перебила. В темноте было видно, что Кари невесело усмехнулся. Я уже сказал, никому об этом не рассказывай. Впрочем, ты и не сможешь, даже если захочешь. Скоро сам в этом убедишься. Так будет несколько дней, вполне достаточно. Он протянул к Хакону руку, но тот резко оттолкнул её. Не трогай меня. Она ко мне прикоснулась и вот что вышло. Сидя в неловкой позе, Кари с удивлением покачал головой. Мне не нужно к тебе прикасаться, ответил он. И сон накрыл Хакона, как одеяло, тяжёлый, беспробудный, без сновидений. Утром Хакон сидел на лавке и смотрел, как ратники собирают оружие, седлают коней, выводят собак, готовят копья и лыжи. К нему подошла Джесса и взглянула на него сверху вниз. Уезжайте домой? Домой, с горечью подумал он. и покачал головой в скуле поедет со всеми мне велено остаться она кивнула словно поняла что он сейчас чувствует её волосы были заплетены в две тугие косы за поясом два ножа с длинными острыми клинками совсем новые а где твой друг осторожно спросил хакон скапти кари внезапно она обрушила на него внимательный изучающий взгляд Не знаю, а что? Акон начал задыхаться. Джесса, но всё было напрасно. Как только он начинал говорить, в горле появлялся какой-то комок. Слова застревали, словно запутавшись в паутине. Он уже дважды безуспешно пытался рассказать людям, что произошло ночью. Что с тобой? Джесса смотрел на него с удивлением. Он замотал головой. Не могу. сказать не могу Ты не заболел Хакон с безнадёжным видом пожал плечами Джесса, опасайся Кари, думал он. Берегись, он предатель. Ничего, я здоров. Хакон посмотрел на белую, вялую кожу своей правой руки. Колдовство, хрипло сказал он. Оно калечит. На какое-то мгновение Джесса задумалась. В этот момент раздался раздражённый крик Скули, и Хакон встал и ушёл. Он не мог её предупредить, он и сам это понимал. Руны крепко держали его в своей власти. "Удачной охоты", крикнул он. "Будь осторожна". Она улыбнулась, всё ещё недоумевая. "Буду". Джесса задумчиво смотрела, как он быстро шагает вслед за Скули. Что он хотел ей сказать? О чём? Ему хотелось принять участие в охоте на тварь, быть вместе со всеми. Она понимала это и без его слов. Обернувшись, Джесс увидела, что Вольфгар уже стоит возле своей лошади. Все собрались. Почти. Скапти оглядела охотников. Он подставил руки, Джесс встала на них ногой, легко вскочила в седло, подобрала поводье. и похлопала низкорослую лошадку по шее. — Нет Карри и Брокла. — Один есть. Брокл стоял в дверях замка, его рыжая борода казалась красной от солнца. — Тогда поехали! — крикнул Скапти. Брокл не двинулся с места. Его лицо было мрачно. Потом он подошел к Вулфгару и посмотрел на него. — Мы не поедем. Все, кто стоял вокруг, зашептались. — Мы не поедем. Брокл не обратил на это внимания. Понизив голос, он сказал: "Кари не поедет. Я не знаю почему, но мне нужно остаться с ним. Я и сам ничего не понимаю, Вулфгар. Только это не трусость, ты же знаешь. Разумеется, ты не трусишь", вмешался в разговор Видар. Брокл резко обернулся. "И он не трусит. Это он говорит, что наша охота бесполезное дело". Вулфгар холодно пожал плечами. Пусть Кари поступает, как ему нравится. Видар бросил на него быстрый предостерегающий взгляд. Помни, что я тебе говорил. Глаза Вулфгара сверкнули, когда он сказал: "Я помню. Забыть это я не могу". Но все смотрели на человека, который появился в дверях. Кари стоял, освещённый слабым светом, завернувшись в свой тёмный плащ. Он не улыбнулся, даже не взглянул на Джессу. Его светлые глаза были устремлены на Видара. Потом он сказал: "Я остаюсь в Улгар. У меня своя охота". Затем повернулся и ушел в дом. Бросив на Джессу растерянный, полный боли взгляд, Брокл последовал за ним, и оба скрылись в сумраке дома. Глава 19. Прямо отсюда на долгие дни пути, покрытые мраком, врастают деревья в суровые скалы корнями сплетаясь. Всё утро ехали они, сорок всадников со сворой собак в сторону заснеженных холмов. И снова по всему яру с холду им попадались только следы и отпечатки ног на мягкой земле.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 Ну, скапти, хватит плести цепочки слов и выслушай меня. Иногда, когда я думаю о Гудрун, мне приходит в голову мысль о Каре. Она повернула к нему голову. А тебе? Скапти печально кивнул. Вот это ей и нужно. Она продолжает нами управлять даже сейчас. Лошадь Джесси, ступив на глинистый откос возле воды, поскользнулась и резко дёрнулась, пытаясь устоять на ногах. Едва не вылетев из седла, Джесса внезапно увидела себя. Маленькое белое лицо где-то далеко внизу. Её отражение, пробурчала она. Постепенно преследователи забирались всё выше, проезжая через широкие пастбища, мимо крошечных озерков и горных озёр по краю заснеженного леса. Сверху яркое солнце освещало широкие проходы в горах и белые вершины. в которых никогда не сходил снег. Следы были хорошо видны. Собаки бегали свободно, рыская и взлайвые. Но когда лес приблизился, они притихли, сразу потеряв охотничий азарт. Вулфгор взмахнул рукой, и всадники рассыпались цепью, проехав берегом поросшего травой озера и вступили в заросли папоротника и густого кустарника. Однако склон холма оказался таким крутым, А почва до того неровной и изрытой ручьями, которые пенясь бурлили среди валунов, что ехать верхом стало невозможно. С трудом, преодолев несколько ярдов, всадники повернули назад. Придётся идти пешком. Вулфгар спрыгнул с лошади и взял огромное копье из ясеня, притороченное к седлу. Рассыптесь, держите собак на поводках. Пусть два человека останутся возле лошадей.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 Джесса перешагивала через сучья и камни, которые усеивали и без того неровную почву. В зелёном сумраке леса слевы шли охотники. Но теперь было трудно сказать, кто они. Один раз с той стороны раздался крик. Все остановились, прислушиваясь, но по цепи быстро передали: ничего. Медленно продвигались вперёд люди, стараясь не потерять друг друга из виду. С неподвижных деревьев свисал густой палющ. И чем дальше в лес заходили охотники, тем темнее и молчаливее становилась лесная чаща. Звуки делались глуше, растворяясь в шорохе и свисте, словно толстый ковёр сухих иголок под ногами поглощал каждый звук. Теперь Джесса слышала только своё дыхание и шуршанье веток, сквозь которые пробирался волк. По обе стороны от них стоял густой мрак, из которого доносился шелест листьев.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 Джесса тоже так подумала. Она присела на корточки, чтобы перевести дух. Гудрун. В конце концов, это её зверь? Гудрун далеко. Чьё же тогда? Не знаю, Джесса, я стараюсь об этом не думать. Ей показалось, что он как-то странно на неё посмотрел. Пошли, нужно найти остальных. Они начали спускаться, цепляясь за стволы деревьев, пачкай руки о зелёные лишайники. Место, в которое они попали, спустившись с холма, Джисси очень не понравилось. Это была болотистая впадина, из которой не раздавалось ни звука. Всё было покрыто густым мхом, словно вот уже много лет ничто не нарушало покой этих мест, а только выдавливало из-под земли влагу. Заросли пичёночника и круглые кочки травы. Здесь пахло гнилью. Ветки, покрытые коричневыми наростами грибов,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 Видар начал пробираться через болото со злостью, выдёргивая ноги из чавкающей жижи. Гунтеру показалось, что он её видел. Она быстро бегает, хоть и большая. Куда она идёт? На север. Говоря это, Видар подходил всё ближе. Всё ещё пригнувшись, Джесс осматрела на него. Но вдруг какое-то движение за спиной Видара привлекло её внимание. Там мелькнуло что-то светлое. что-то блеснуло, зашуршали листья. У неё забилось сердце. И тут она увидела вовсе не порождение рун. Это был тощий человечек с крысиным лицом, который ухмылялся, наблюдая, как Видар всё ближе подходит к Йарлу. Ближе, ближе. И вдруг Джесса всё поняла. Эта мысль вспыхнула у неё в мозгу как молния. Скатив на ноги, Джесси изо всех сил закричала: "Вулфгар, берегись!" Он быстро обернулся на её голос. "Нет, сзади!" крикнула она, но Видар уже взмахнул ножом. Он вонзился в спину Вулфгара, мягко, беззвучно. Глава 20. Смерть обойти нелегко, порой Вульфгар повалился на влажный мох. Видар в ярости обернулся. Держи её, прошептал он. И тут обнаружил, что Джесса сама бежит к нему с перекошенным от ярости лицом. Она налетела на него с такой силой, что тот потерял равновесие и полетел в грязь. Она кинулась к Ярлу. Вульфгар, вставайте скорее! Сквозь его плащ на её пальцы сочилась кровь. Потом Видар схватил её за ноги. А чьи-то тонкие и сильные руки вцепились в нее сзади. Джесса пиналась, вырывалась, визжала, но человек изо всех сил сжимал ей локти. Бороться было бесполезно. Вор держал ее крепко. Его хриплый смех раздался возле самого ее уха. Видар медленно поднялся. Джесса стояла спокойно, тяжело дыша. Она смотрела, как жрец молча стирает с лица и бороды грязь. не сводя с неё холодного взгляда серых глаз. Предатель, прошептала она. Видар покачал головой. Нет, это Вулвгар предатель. Он был другом колдуна, как и ты. Джесса бросила быстрый взгляд на Вулвгара. У неё заколотилось сердце, когда она увидела, что он ещё дышит. Недолго ему осталось, печально сказал Видар. Тварь добьёт его. «Тварь!» «Это то, что я всем скажу. Во что они поверят? Боюсь, что и тебе придется стать ее жертвой. Несколько ударов ножом будут выглядеть весьма убедительно. Мне жаль, что все так получилось, Джесса, но ты понимаешь, мне не нужны свидетели». Он кивнул. Рука, державшая ее на какое-то мгновение, ослабла. В отчаянии Джесса рванулась и... И выскользнув из рук вора, бросилась бежать через болото. Она понеслась мимо озера, перепрыгивая через кочки и ветки, огибая камни, а за ней с громким топотом бежал вор. Она слышала его сквозь собственные тяжёлые дыхание, стук своего сердца. Добежав до деревьев, Джессон мгновение обернулась и помчалась дальше. Вор не отставал. Он скользил легко, чуть пригнувшись, В его руке сверкал нож. Джесса ныряла под ветви, листья хлистали ее по лицу и рукам. Накидка порвалась, и она отбросила ее прочь, обливаясь от страха потом. Скатившись по склону холма, она обижала груду камней и затаилась за ней тяжело дыша, а вокруг яростно шумел лес. Хватая рту в воздух, она легла на живот и осторожно выглянула из зарослей папоротника. Вор приближался медленно и осторожно. "Хватит, барышня", сказал он. "Вы только себе делаете хуже". Она молча ждала. Гнев жёг её холодным огнём. Страшная ярость леденила душу, сжимая её, как рука, державшая рукоять ножа. "Пусть подойдёт. Тогда она вернёт ему один должок". Вор осторожно подошёл к камням. прислушался его маленькие глазки рыскали по сторонам джесса сжала зубы она ощущала дикую ярость безрассудную отвагу силу она ненавидела его и видара особенно видара вор остановился возле самого её укрытия на какое-то мгновение он отвернулся джесса молнией выскочила из-за камней и ударила его ножом Вор завопил от боли и ярости и тоже попытался нанести ей удар. Его нож со свистом рассек воздух. Он успел схватить её за рукав. Вскрикнув, она вырвалась и побежала к деревьям. По склону холма стекал ручей, узкий, бурлящий поток. Она перепрыгивала с камня на камень, не обращая внимания на буруны тёмной воды, из которых в тихих затончиках скапливалась белая густая пена. Вверх Вверх рёв маленьких водопадов звучал в её ушах. Вор упрямо следовал за ней, хрипло изрыгая проклятие. Добравшись до вершины холма, Джесс спряталась среди низких густых ветвей лиственницы. А теперь нужно затаиться и сидеть очень тихо. Сквозь ветви дерева ей был хорошо виден склон холма. А вор ходил где-то рядом, она хорошо слышала его шаги. Сколько он будет искать? Или всё бросит, вернётся к Видару и скажет ему, что она мертва? Возможно, что так, презрительно подумала она. Все воры лжицы. Он двигался медленно, с трудом. Всё-таки она его ранила. Джесса посмотрела на свой нож. Клинок был чистым. Но ведь вор закричал от боли. Шорх шагов начал затихать. Джесса перевела дух. Томительно тянулись минуты. Она ждала. Эти минуты начали превращаться в бесконечно тягучее время. Деревья тихо шумели, слышалось какое-то шуршание. Внизу ревела и пенилась вода, перекатываясь через камни и птицы. Птицы начали петь. Именно птицы и сказали ей, что вор ушёл. Она решила использовать эту возможность. Может быть, он где-то рядом ищет её. Но она должна вернуться к Вулфгару. Она должна рассказать людям о Видаре. При мысли о нем Джесса вцепилась в ствол дерева. Она осторожно отвела ветви. Вновь подождала. Никого. Джесса вернулась к ручью и пошла назад. Поскользнувшись, она с громким всплеском провалилась одной ногой в воду, остановилась и быстро огляделась по сторонам. По-прежнему никого. И все же, будь у него мозги, он поджидал бы ее именно здесь. Держась на стороже, она осторожно спускалась, сунув нож за пояс и помогая себе обеими руками. Вокруг ревела и пенилась вода. Джесса снова чуть не полетела в воду. Спустившись с холма, она оглянулась. Всюду росли деревья. Откуда она пришла? Из-за шума воды ничего не было слышно. Можно покричать... Но её услышит только тот негодяй с ножом. Да и ушёл ли он? Вздрогнув от испуга, она вспомнила, что у него осталась её накидка. У него. Ей припомнились слова Видара. Несколько ударов ножом, очень убедительно. Теперь Джесса испугалась по-настоящему. До этого почувствовать настоящий страх у неё просто не было времени. Она пошла обратно в лес по берегу ручья. Он должен был впадать в то самое болотистое озеро. Ей понадобилось много времени, чтобы найти впадину. Наконец она увидела её. Возле озера никого не было. Похолодев, она побежала к тому месту, где лежал Вулгар, примятый мох ещё не поднялся. На нём темнели пятна крови. Джессо внимательно осматривала истоптанную землю. Здесь были люди, много людей. Она заставила себя думать. Сюда вместе с остальными приходил Скапти. Должно быть, они слышали её крик. Но был ли ещё жив Вулфгар? И что они подумали о ней, если даже не стали её искать? Джесса задумчиво смотрела на бурлящую воду. Эта злосчастная накидка. Внезапно она улыбнулась злой улыбкой. Вулфгар нисомненно жив. Его нужно было срочно отвезти в усадьбу. Там он, кажется, под присмотром Видара, и тогда у жреца множество способов закончить начатое: яд, подушка на лицо, и никто ни о чём не догадается. Джесс исскочила и побежала через лес тем же путём, каким они с Вулфгаром пришли сюда, соскальзывая с каменистых насыпей, продираясь сквозь густые ветви. У подножия холма никого не было. ни людей, ни лошадей. Далеко-далеко в долине среди деревьев маячили крошечные фигурки всадников, удаляющихся быстрым галопом. "Скапти!" изо всех сил закричала Джесса. "Скапти!" Но они уже не слышали её. Опустившись на землю, она дала выход всей усталости, всему страху и напряжению, которые накопились в ней за день. Не имея сил сдерживаться, Джесса безудержно разрыдалась, дрожа и захлёбываясь от слёз. Затем, сжав кулаки, заставила себя успокоиться. Она осталась одна. Вулфгар умрёт, и никто не узнает, что его убил Видар. Но через несколько минут Джесса подняла голову, чувствуя, как на неё обрушивается новая волна отчаяния. Она вспомнила Она не одна. Где-то здесь бродит тварь. Глава двадцать первая Горьким упреком, насмешкую злою, Глумлением полно каждое слово его. Охотники вернулись еще затемно. Хакон, который сидел на берегу фьорда, Лениво бросая в воду камешки, услышал стук копыт и быстро вскочил. Когда он добрался до дома Ярла, люди, лошади и собаки были уже повсюду. Слышались возбуждённые голоса и сердитые возгласы. Схватив кого-то за рукав, Хакон спросил: "Вы её поймали, эту тварь?" Человек бросил на него равнодушный взгляд. "Это она нас поймала. Вольфгар серьёзно ранен, девчонка погибла." Джесса Ацумление, как он опустил его руку и невидимыми глазами смотрел, как тот уходит. Он не мог в это поверить. Он вспомнил, как ещё сегодня утром она с ним говорила, вспомнил её накидку из мягкой кожи, её косы Джесса, а он так и не смог предупредить её. От страха он потерял дар речи. Все бежали в дом. Хакон, как во сне, тоже пошёл туда. тесним и со всех сторон слугами, женщинами, рыбаками. В зале собралась шумная, встревоженная толпа. Хаконн притиснули к украшенной гобеленом стене. Там он и стоял, чувствуя себя совершенно потерянным. Обошёл Видар в окружении каких-то людей. Среди них был Скули. Всё стихло. "Друзья!" голос жреца звучал тихо и горестно. Лицо было серым. Мы привезли тяжёлую весть, тяжёлую для нашего края и всего севера. Вы, наверное, слышали, что Волфгард тяжело ранен. Мы думаем, что тварь напала на него сзади. Он потерял много крови. Сейчас он без сознания и может умереть. По залу пробежал ропот. Видар наблюдал за людьми, его бледную щёку пересекал шрам. Как это произошло, выкрикнул кто-то. «Колдовство!» — жрец произнес это намеренно громко в наступившей тишине. Немного помолчав, он продолжил. «Вулфгар и Джесса, дочь Хоральфа, шли с самого края. Только зайдя в лес, мы заметили, что их нет. Какие-то колдовские руны, злые чары увлекли их во тьму. Мы все бросились на поиски, все!» Он замолчал и провел рукой по своей жесткой бородке. Я и ещё один человек. Нашли их на дне впадины возле озера, где всё было покрыто гниющими лишайниками, а земля превратилась в топкое болото. Ярл лежал неподвижно. Тварь когтями изранила ему спину. И тут мы её увидели. Видар замолчал и, изобразив на лице ужас, уставился в пол, словно не хотел продолжать. Толпа затаила дыхание. Она стояла возле останков девочки, огромное, бледное существо, ледяной зверь с горящими как у демона глазами, порождение рун, созданное злыми чарами и заклинаниями и посланное убивать нас. Это не медведь, нет. В ярости я хотел проткнуть её мечом, но меч прошёл сквозь неё как сквозь туман. Она утащила тело девочки с собой. Осталась только вот это. И он показал всем меховую накидку Джесси. Она была вся изрезана в крови, и её почти нельзя было узнать. Но Хакон узнал и мрачно покачал головой. Все присутствующие в зале дотронулись до своих амулетов и молоточка Тора. Видар встряхнул накидку. Посмотрите на неё. Это всё, что осталось от Джесси. Тварь уже убила трёх человек, и, возможно, нашего ярла. И скажите мне, друзья, откуда могла прийти такая страшная злая сила, как не от снежных странников? Послышались одобрительные крики. По столам застучали кулаки. Рядом с оконом взвизгнула от ярости какая-то женщина. Её крик потонул в общем шуме. Закричали люди, возбуждённо залаяли собаки. Хакон с оreeгой посмотрел по сторонам. Брокла и Кари не было видно, но они его мало беспокоили. Скапти тоже не было, возможно, он находился рядом с ними. Только Скапти был добр к нему, печально подумал Хакон. Скапти и Джесса. Он начал проталкиваться к выходу, внезапно ощутив какое-то нехорошее предчувствие. Зачем нам искать Гудрун? о закричал Видар громким и ясным голосом а она ушла ушла навсегда но она была умна мы все знаем это она оставила нам своего сына и какая загадочная сила привела его к нам именно в ту ночь когда с нами говорил фрейр и предупреждал о грядущей опасности а ведь он говорил о кари а кари Видару приходилось перекрикивать шум в зале. Это Кари привёл к нам тварь. Почему он не поехал на охоту с Вулфгаром, когда тот его об этом просил? Неужели мы позволим сыну колдуньи поработить нас, мучить нас, как когда-то это делала его мать? Стены зала задрожали от рёва возмущения, но кричали не все. Высокий мужчина по имени Морт вскочился с камьи и закричал: Подождите, послушайте меня. Послушайте. Кари сын Рогнара помог спасти всё наше селение, весь наш край от её чар. Нельзя этого забывать. Где доказательства, что именно он по вине в этой смерти? Кроме того, Вольфгаргему доверяет? Нет. Видар произнёс эти слова спокойно, и в зале сразу наступила тишина. Теперь тон жреца стал зловещим. Только вчера мы с ним об этом говорили. Он считает, что Кари пришёл к нам требовать права своего отца, что он хочет занять место матери и править нами, чтобы оплетать нас паутиной колдовства, как это делала она, подчиняя себе наши сердца, наши умы, наши мысли. Как он уже добрал суда до лестницы. Её никто не охранял. Он пошёл наверх, слыша, как в зале вновь поднялся шум. Он увидел множество дверей. Все они были закрыты. Возле одной из них тревожно переговариваясь, толпились люди Вулгара. "Где Скапти?" выпалил Хакон. "Там, в комнате". Хакон распахнул дверь. Вулгар лежал на кровати, укрытый тяжёлыми тканями-покрывалами. Он был бледен и, казалось, едва дышал. Над ним склонился Кари, прикасаясь к албу ярла своими длинными пальцами. "Не смей его трогать", прорычал Хакон. "Что тебе нужно?" откуда-то появился Скапти и резко схватил его за руку. Скальт выглядел осунувшимся, взгляд стал жёстким, отстранённым. "Хакон сказал: "Вы с ним за одно". С кем? Я хотел вас предупредить, ведь вы были, вы и Джесса. Он волнуясь отвернулся. Уходите, скапти, скорее, сейчас здесь будет видар. Но на лестнице уже раздался шум. Высокий рыжеволосый человек Брокл выхватил свой боевой топор. Встав перед Кари, он закрыл его собой. Скапти сердито оглинулся. Что здесь происходит? В комнату вошёл Видар. За ним следовала толпа, из которой выглядывал маленький человечек с крысиным лицом. Нам нужен Кари, тихо сказал Видар. Больше никто. Брокл поднял топор. Я убью любого, кто к нему прикоснётся, спокойно заявил он. Видар кивнул. А что же вы? Он повернулся к Скапте. А вы же первый друг Вулфгора. Вы иначе есть в стороне. Скапти у Грюма уставился на него, кажется, начиная что-то понимать. На стороне Вулфгора. Мы все на его стороне. Не все, Видар выступил вперёд. Отойди от ярла, злобно сказал он Кари. Ты сделал достаточно. И зачем ты убил Джессу? Зачем? Кари вскинул на него сверкающие глаза. Джесс ожива. Лжёшь, я сам видел, как это случилось. Кари не двигаясь смотрел на собравшихся. Его глаза были прозрачны. Он переводил взгляд с одного на другого, и у людей душа уходила в пятки, когда они вспоминали, что вот точно так же смотрела Гудрун, когда читала чужие мысли. Потом Кари тряхнул серебристыми волосами. Джесс жива. Я знаю это. А существо прислал к вам не я. Я не имею к нему никакого отношения. Видар медленно пошёл к нему, не обращая внимания на угрозы Брокла, и остановился только когда тот поднял топор. Мы больше не можем ждать. Мы должны защитить от тебя Ярла. Не трогайте его, с несчастным видом сказал Скапти. «Не вмешивайся с капти!» Видар схватил Карри за руку. Брокол замахнулся топором, но в ту же секунду Видар с громким воплем повалился на деревянный пол и начал кататься по нему, визжа от боли. «Прекрати!» — вопил он. «Он меня убивает! Помогите!» Карри смотрел на него, словно удивляясь. Потом люди бросились вперед и навалились на Брокола. Двое тут же отлетели назад... Но остальным удалось прорваться к нему и Кари, действуя кулаками и рукоятками мечей, пока громкий крик Скапти не заставил их отступить. Отойдите от него! Это дом Вулфгора, и здесь действуют его законы. Ярл ещё не умер. Кари, скорчившись, лежал на полу. Скальт нагнулся над ним. Видару помогли встать. Мертвенно бледный и дрожащий он стоял, опираясь на руки людей, не в силах выговорить ни слова. Потом сказал: "Отведите их в подземелье, закуйте в цепи". Скапти выпрямился. "Ну уж нет. Это необходимо. Разве ты не видишь, какой силой наделён этот мальчик? Он набросился на меня. Его нужно немедленно изолировать, иначе может случиться что угодно". Брокл начал отчаянно вырываться из рук державших его людей. "Лживый дурак", кричал он. "Скабьте ради тора!" Скальд бережно поднял Карина руки. "Я сам понесу его, Брокл. И его никто не посмеет тронуть. И клянусь, никто не причинит зла вам обоим, пока это не прикажет сам Вулвгар. А если он умрёт?" резко спросил Брокл. "Тогда будет новый ярл." — сказал Видар. Он повернулся к двери, собираясь уходить, и только Хакон заметил на его лице злобную, кривую ухмылку. Глава двадцать вторая Тень смерти повсюду над ними витала. Запах крови стоял в лесу. Подняв морду, с которой стекала вода, порождение рун почувствовало ее запах. И ноздри твари расширились. Кровь и что-то ещё. Люди, лошади, собаки и что-то ещё. Гнев. Тварь позволила сложной смеси страха и ярости проникнуть в своё сознание. Придя в возбуждение, она заревела и набросилась на молодую ель, круша ветки и одним движением срывая с них острые иголки. Потом отбросила ветки прочь. и пошла на запах. Последнее время она стала ходить только на двух ногах, редко опускаясь на четыре. Она шла во мраке, окружённая зловещим мерцанием. Впереди неё летели птицы. Продравшись сквозь ветки, тварь поднялась на открытое место и огляделась. Вокруг дышал и что-то вормотал полуденный лес. Становилось холоднее, ветер усиливался. На западе стали собираться тяжёлые серые тучи. Тварь принюхалась, чувствуя приближение дождя. Но вот же он, этот новый запах, слабо доносимый ветром. Человек. Где ты недалеко? Найди, твёрдо приказал голос. Тварь, радуясь, начала спускаться с холма. Её высоко поднятая голова была хорошо видна среди деревьев. А вокруг закружились тучи комаров, и тварь с рычанием принялась отбиваться от них. Когда пришлось преодолеть трещину на крутом склоне, тварь опустилась на четвереньки, тяжело и неуклюже ступая по сухим веткам, вырвав с корнем и сломав небольшое деревце, попавшее ей на пути. Его треск громко прозвенел в тишине. И тогда начался дождь. Сперва очень тихий, Потом капли громче застучали по стволам и листьям. Лес скрылся в сырой мгле. Шерсть твари слиплась, промокла, дождь заливал её маленькие глазки. Не зная куда идёт, она вышла к берегу озера и остановилась. Во влажном воздухе снова появились слабые запахи. Струи дождя хлыстали по поверхности воды, образуя пляшущие пузыри, которые появлялись и тут же исчезали. И так заворожили тварь, что она смотрела и смотрела на них, пока голос не приказал ей идти дальше, и она внезапно не почувствовала острый приступ голода. Обогнув озеро, тварь вышла к скалам, возле которых выселись нагромождения огромных валунов. Здесь она почуяла тот запах. Среди мокрых скользких камней. В этой трещине, в скале. Невидимая среди струй дождя... Тварь скользнула между валунами, пригнулась. Где-то здесь, совсем рядом, дышала ее добыча. Тварь повернула голову и увидела темную щель в скале, маленькую пещеру с очень узким входом. Там. Глава двадцать третья Несчастный, покинутый всеми. Джесса сидела неподвижно, сжавшись в комок. Пещера была крошечной и тёмной, просто узкая щель между скалами. Слишком узкая для твари, решила Джесса. Но она знала, тварь здесь. Джесса слышала треск и шорох веток, слышала её шаги, а один раз раздалось негромкое сопение, какое издаёт собака, когда ест мясо. Внезапно среди дождя Мелькнуло какое-то светлое пятно, и вдруг кто-то закрыл собой свет. Джесса прижалась к стене, держа в руке нож. Тварь медленно просунула лапу в пещеру. Джесса увидела огромную, тяжелую конечность, покрытую светлой мокрой шерстью. Лапа была очень большая, не похожая на человеческую руку, с пятью короткими растопыренными пальцами, каждый из которых заканчивался кривым когтем и не могла которым зверь пытался подцепить Джессу. Как заворожённая, вжавшись в угол, она смотрела на эту лапу. Зверь должно быть гораздо сильнее, чем она думала. Когда лапа с растопыренными когтями скользнула совсем близко от лица Джессы, у неё перехватило дыхание, и она отвернулась, успев почувствовать запах влажного леса, мокрой шерсти, в которой запутался мох, запах дождя и крови. Тварь заревела, пытаясь дотянуться. Джесси едва дышала. Плечи и живот ныли от дикого страха, а лапа тянулась всё дальше, напрягая мышцы под густой шерстью. А потом зверь убрал лапу и ушёл. Джесси не смела пошевелиться. Ей показалось, что она провела в ожидании несколько часов, едва дыша и дрожа от пережитого ужаса. Наконец она встала, Чувствуя, как от пота и воды промокла спина, потом села, обхватив колени руками. "Боги", подумала она, ну и денёк. Где же тварь? Снаружи не доносилось ни звука. Хотя нет, звуки были: поскрипывание, шорох. Джесса попыталась не обращать на них внимания. Крики птиц, шум дождя, шорох земли. Тварь может быть совсем рядом. Свет, проникающий в пещеру, стал постепенно гаснуть. Скоро ночь. Скапти и остальные, наверное, уже вернулись домой. Крики и суматоха вокруг Вулфгора — лживые рассказы о том, что произошло с ней. А она застряла в этой дыре. Джесса со злостью вонзила оба ножа в землю и снова задумалась. Она должна успокоиться. Она должна что-то придумать. У нее два пути. либо выбраться из пещеры и попытаться добежать до ближайшей фермы, наверное, скули стеда, либо провести ночь в этой пещере без меховой накидки, воды и возможности развести огонь. На самом же деле, у неё был только один путь, и она это знала. Ходить по лесу ночью крайне опасно: волки, кабаны, трясина, ямы. Легко заблудиться, к тому же не исключено, что зверь сидит где-то неподалёку и поджидает её. Нет, придётся сидеть здесь по крайней мере до рассвета. Джесси резко встряхнула головой. Ничего есть, ничего пить, кроме капель дождя, и что хуже всего, холодно. Ей будет очень холодно, и всё же этот холод её не убьёт. Она сможет вставать, шевелить руками и ногами. даже делать несколько шагов ей будет плохо, но могло быть и хуже, сказала себе Джесса. Случись это на несколько недель раньше, она замёрзла бы насмерть. Положив голову на колени, Джесса стала думать. Ридар ударил Вулфгара ножом холоднокровно и жестоко. Всё это было тщательно спланировано и, вероятно, уже давно. Скапти не когда не верил жрицу и был прав. Ясно, каков будет следующий шаг Видара: избавиться от Вулфгора, а за ним и от Кари. Теперь на пути жреца стояли только Кари и Брокл. Но даже Кари мог не знать, что совершил жрец. Если бы она успела предупредить Вулфгора. Но ведь ты предупредила, сказала она себе, и сделала только хуже, потому что и ярла не спасла, и себя выдала. Дура, громко сказала она. В этот момент где-то рядом раздался шорох листьев, и у неё бешено заколотилось сердце. Но к пещере никто не подошёл. Через некоторое время Джессу вернулась к своим мыслям. Кари был в опасности, Вулфгар тоже, а её все считают мёртвой, даже Видар. Да, может даже он. Вот её путь к спасению, скорее всего, единственный. Если он подумает, что она погибла, то не станет её искать. Он успокоится, и если она сумеет пробраться в усадьбу незамеченной, если только успеет, тогда ей поверят. Сидя в темноте, Джесс усмехнулась. Её жизнь зависела от вранья какого-то вора и его трусости. Во всём этом была какая-то ирония. Джесс вздрогнула и крепче сжала нож, чувствуя, что засыпает. Возле озера слышалась возня и плеск. Становилось всё холоднее, руки и ноги заныли. Джесс встала и попыталась походить по крошечному пространству пещеры. Зубы тора, как холодно, жуткий холод, и хочется есть, ужасно хочется. Она осторожно подошла к выходу. Лицо облепил мокрый снег, и она благодарно начала слизывать с губ капли воды. Потом быстро протянув руку, сорвала со стены кусок мха и сразу юркнула обратно в темноту. Запрокинув голову, Джесса выжила в рот немного воды. На вкус она была отвратительна, зато немного утолила жажду. Выжав из мха всю влагу, она посмотрела на зелёный комок. Олени его едят. Не ядовит и же он. Ей ужасно хотелось есть. Голод жёг её изнутри. заполнял собой всю пещеру, словно сам превратился в огромного зверя. Джесс осунула в рот кусочек мха. Он был мокрый, жёсткий и горький. Она отбросила его в сторону, вспомнив о горячем, душистом мясе, жареной рыбе. В том озере было полно рыбы, в лесу можно было бы найти грибы, а она застряла в этой адской яме, в этой земляной глотке. Скапти бы придумал, как её назвать. Джесси легла на землю, сжавшись в комок, чтобы хоть как-то согреться. Долго она лежала без сна, потом начала засыпать, или ей показалось, что засыпает, и она думала о своём мнующем теле. Ей стали сниться Кари, Скапти, бесконечный леса и Волвгор, который всё падал и падал на мох. А потом ей приснилась белая змея, которая заползла к ней в пещеру и обвилась вокруг руки. И Джесса в ужасе проснулась. Наконец, проснувшись в четвёртый или пятый раз, она увидела, что наступило утро, серое и мг listе. Гей было невыносимо холодно, из рта вылетал пар. Ножи её лицо, руки и одежда были покрыты мельчайшими кристалликами льда. Джесса с трудом встала, Теперь ей придётся рискнуть. Она принялась растирать ноги и пальцы, чтобы вернуть им подвижность. Затем, взяв в руки ножи, осторожно выскользнула из пещеры. Возле покрытых инеем скал никого не было. Никто не следил за ней, даже сверху, где из расщелин торчала молодая поросль кустов и деревьев. Внизу темнела неподвижная гладь озера, серая, как небо над ней. Никакого движения среди деревьев. Лес был зловеще молчалив. Осмотревшись, Джесса заметила следы твари. Они вели в заросли папоротника, а оттуда в лес. Неужели она ушла? Наконец, Джесса осторожно подошла к озеру. Ей так хотелось пить, что она перестала думать об опасности. Она жадно пила, торопливо зачерпывая руками ледяную воду. и не сводя глаз с леса. Тварь ушла. Возможно, голод оказался сильнее. А сейчас Джесси не хотелось думать, куда она отправилась. Откинув с алба мокрые пряди, Джесс огляделась по сторонам. Чтобы найти ферму, ей может понадобиться целый день. Вытащив из волос какой-то мусор, Джесс стала осторожно стирать грязь с пальцев, порезанных о острый камень и шершавый вереск. Она потратит целый день, и тогда уже будет поздно.